Княгиня мягко рассмеялась на мою незамысловатую шутку и продолжила. Этого в любом случае нежелательно делать. Она личная ученица Аршема Краа, ректора Академии Аласри, и преподаватель в ней же. Вдобавок ко всему она не является гражданкой Каршлона и прибыла кехаррон к своим родителям забрать свою единокровную сестру на обучение. А вот даже как. А что со Светлыми? Они готовы выдвигаться? Эйрин нахмурилась. Они готовы выдвигаться, но Ирмиэль хочет поговорить с вами. Причина? Она хочет «Оставить с нами своих спутников, есть все основания предполагать, что в остальных лагерях есть еще пленники. Кстати, вы должны знать, среди освобожденных есть минимум два преподавателя Академии – женщины. Одна из них потеряла в этом ритуале жениха, а вторую мы отбили в караване». Забавно-то как. И не захочешь так поверишь в предопределение? Хорошо. После разговора с Адхиртом я пообщаюсь с Сермель. Эйрин прикрыла глаза и дотронулась до своей Серге связи. Спустя пару секунд она произнесла ⁇ Шаяшхи вступил в зрительный контакт с разведкой ⁇ Через пару минут они уже будут здесь. С какой стороны они прибудут? Как и все, они двигаются почти напрямик. Хорошо. Идем встретим их на краю лагеря. Я пошел к краю защитной полусферы. Пара высших вампиров двинулась за нами, но палатка не была оставлена без охраны. На их место тут же встала пара старших жриц из отряда Орехитос. Так получилось, что на моем пути оказалась Джер с парой каких-то своих людей. Она уже открыла рот, намереваясь что-то сказать, но я взглянул ей в глаза, и она захлопнула его, не издав ни звука, и торопливо отошла в сторону, освобождая дорогу. Не знаю, чего она хотела, но в любом случае мне сейчас не до нее. Мы подошли к краю леса вовремя. Не успел я остановиться, как среди деревьев стали мелькать двулапые туши ристов, и почти одновременно я их услышал. Все дело в том, что ристы, конечно, способны двигаться тихо, но недолго. А уж сейчас, после суточной скачки, они дышали, шипели, пшикали, словно древний земной паровоз. Похожие силуэтом на цыплят, покрытые пластинами стальной защиты, словно рыцарские кони, Ящеры неслись по лесу, абсолютно не замечая кусты и тонкие деревца. Их всадники были защищены им под стать. Полный доспех. Предназначение этих солдат совсем не то, что у частей быстрого удара. Нет. Они не устраивают диверсии или набеги в тылу врага. Задача линейных частей. Непосредственный контакт с врагом на поле боя. Эти солдаты даже вооружены совсем по-другому, чем основные вооруженные силы. Вместо обычных кос у них есть рештри. Намного более длинные косы с крюкообразными, невероятно острыми лезвиями вместо плетей такхри. Почти двухметровые безгардовые серпы. Но самое главное, они практически не тренируются с арбалетами. Вместо этого у них совсем иное оружие – короткие составные луки. Все остальное у них такое же, как и у обычных солдат. Хотя нет, это единственный род войск темных эльдаров, имеющих полноценные шлемы со специальными крылышками, защищающими уши. Доспехи имели черно-золотой раскрас. Нет-нет, они не были адамантовыми. Адаманта и метрила было не так много, чтобы делать из него доспехи всем подряд. Да, в составе стали эти металлы были, но недостаточное количество, чтобы серьезно повлиять на их цвет. При изготовлении металл покрывался искусной резьбой, которая скрывала от постороннего взгляда не только знаки различия, но и магию букв языка древних. Потом доспех покрывался тонким слоем специального матового лака с добавкой красителей. Белые маски «Отар» сильно выделялись на черном фоне с золотыми разводами. Проводники на пантерах будто тени легко неслись спереди набегающейся настоящей тускло поблескивающей стены храмовников. Метров заста до нас ристы замедлились и пропустили впереди себя одного из офицеров, черно золотым флагом шестого храма на длинном древке косы я ухмыльнулся красуются хотят произвести впечатление что поделать эльдары хоть светлые хоть темные горделивые существа любящие славы и почет именно поэтому я выделяюсь среди них для меня все это тлен и прах Сегодня они меня носят на руках, а завтра воткнут кинжал в спину. Да, они обращены в Атар, и на их личность наложилась совсем другая, но... Акриста тоже служила Элос, и в результате предала ее. Когда они приблизились, я на всякий случай чуть перевернул руку ближе к своей... Адамантовой плети. Офицер остановил Риста в пяти шагах от нас и, оперевшись на древко, соскочил на землю. Подойдя ближе, он совершенно неожиданно для меня опустился на колени и, склонив голову, глухо произнес «Мы прибыли по вашему зову, Верховный Арир». Остальные храмовники тоже соскакивали с ристов, но не подходили ко мне, остановились на колени возле своих скакунов. Чуть наклонив голову на левое плечо, говорю, — поднимитесь. — Когда они встали, продолжаю. — Располагайтесь в лагере. — Где Адхирт? — В центре построения, — ответил он. Офицер снова мягко запрыгнул на тяжело дышащего ящера и двинулся за всадником на пантере. Авангард последовал за ним. Когда они освободили обзор, то нам стал виден строй надвигающихся основных сил храмовников. Приближаясь к нам, они вытягивались Построение огромного полумесяца. Спереди всех, сидя на особенно огромном ящере, выделялся своим богатым доспехом и огромным серпом в руках сам Адхирт. Как-то в храме мы с ним не пересекались. Да, я видел его в общих построениях на приемах и во время ритуала возвышения. Контактировали мы только через Ашрилу. Вдобавок, Адхирт состоял в подразделениях глубинной стражи шестого храма, то есть возглавлял охрану садов. Из-за этого он довольно редко появлялся на горизонте Альверистаса. Фактически, даже его тренировочные базы Оружейные склады и обеспечение были сосредоточены именно там, в глубине. До возвышения отхирт был очень высоким, даже для темных эльдаров и мускулистым. Сейчас же стал чуть ниже, но все равно выше меня на две с гаком головы. Еще в юношестве инструкторы начали делать упор в его обучении на владении двуручными мечами. У него были немалые успехи, и к 50-му году рождения он достиг звания Си во владении этим оружием. Магический дар у Адхирта слабый, но он был упрямый последователен. Сделав головокружительную карьеру, ходили слухи, что не обошлось без постельных дел. Он неоднократно доказывал преданность именно шестому храму и о Кристе, а не элос. Но невзирая на это, когда предыдущий верховный арир была повержена, он покорно принял свою судьбу. Нужно сказать, что если бы Атхирт и его офицеры решили сопротивляться, то начавшаяся в гражданская война тянулась бы до сих пор. Я помню почти испуг на лице еще не отошедшей от битвы Эль-Трун, когда она рассказывала о том моменте. Когда была пробита верхняя оборона, И ее потрепанный личный татрит оказался в огромной рукотворной пещере, пол который был посыпан мелким белым песком с берегов моря мертвых. Заняв половину этого помещения, стояла готовая к драке армия Адхирта два десятка полностью экипированных линейных сотен, усиленных мечниками Стекхри в руках. Увидев их, Эльтрун тогда уже готовилась к встрече со своими детьми и предками на лонах богини. Но произошло то, что произошло. Адхирт неожиданно решил сдаться. Не знаю, чем он руководствовался, отдав этот приказ, но подозреваю, что он лишь показывал ревностное следование политики Акристы, а на деле служил Элс и тьме, или, может, богиня на него повлияла напрямую. Ящеры остановились, и Адхирт, забросив гигантский серп на плечо, легко соскочил на землю. Подойдя ко мне, он секунду испытывающе смотрел мне в глаза, а потом резко опустился на одно колено. Почти четыре сотни храмовников за его спиной слитно повторили его движение. Храмовник поднял левой рукой белую маску, спрятав ее под шлемом, и явил миру свое, словно сделанное из белого фарфора, лицо. Тонко, почти радостно улыбнувшись, он произнес «Приветствую тебя, Ашарас». Я тоже рад тебя видеть, адхирт. Встань. Не нужно этого поклонения. Отправь своих отдыхать с дороги. Времени не так много. Уже этой ночью вам предстоит веселое приключение. Он поднялся и, повернувшись ко мне боком, стал молча левой рукой показывать знаки своей армии. Трое храмовников Поднялись с колен и, пройдя между коленопреклоненных солдат, подошли к нам. Все остальные встали и запрыгнули обратно на Ристов. Появившиеся солдаты и Ситер повели их вдоль границы лагеря. Адхирт представил своих офицеров На мир Тарур Лайран. Я окинул их взглядом. На мир. И Тарур были мужчинами, а Лайрон — очень красивой женщина, похоже, это командир его татретов. — Идите за мной. Обернувшись, я увидел, что все в лагере смотрят на нас. Фыркнув, я пошел к своей палатке. Проходя мимо вампиров, я произнес, обратившись к княгине. — Вызови! Иситес и Арихиттас. У нас будет совещание. И их присутствие обязательно. Проведи нас к телу магистра. Эйрин кивнула и, дотронувшись до своей серьги связи, пошла передо мной. На охрану входа мы не обратили никакого внимания. Остановившись, у замотанного в черный шел к Я, глядя на него, начинаю говорить. Пока великие дома были заняты своими дрязгами в Альбристасе, враг нашей богини пустил здесь, на поверхности, глубокие корни. В последнее время мне стало казаться, что скоро мы будем воевать со всем миром. Чтобы этого не произошло, нужно было действовать, Даже не сейчас, а вчера. Имперский архимагистр напал на меня здесь всего лишь в полусутках скачки от подземелий. Он был вооружен оружием нашего врага. Наших убитых я поднял в виде личий. Я повернулся к Атхирту и его офицерам и продолжил. «Ваша задача». Зачистить этот лес И освободить из плена светлых. Я вас не ограничиваю в средствах. Нужно будет его сжечь, Развейте его в прах. Поднятие павших, Пришествие тьмы, затмение, Да хоть все заклинания Из анналов разом, Все равно мне нужен результат. Будьте осторожны. Лишние потери ни нам, ни вам не нужны. В живых оставляйте только магов и высокопоставленных офицеров. Постарайтесь не убивать случайных людей. Нам нужно, чтобы Каршлан был нам, Оливеристасу, лоялен. На данный момент мы со светлыми не воюем. Нам, наоборот, необходим их нить. Не или даже союзничество, поэтому заматывайте их освобожденных пленников в снотворный шелк и доставляйте в Воротон. В случае чего там передадите их или Ирмиэль, или Аршему Кра лично в руки. Мы с Ирмиэль, не дожидаясь конца вашей операции, выдвинемся в Ралтон. Оттуда уже через портал прыгнем в эротон. Все время молчавшая Эйрин произнесла Ашерас. Ралтон всегда был плотом Таунри, а в центре его стоит их родовая цитадель, воющая скала. Ну а фактически Ишерский лес — это часть, Шерцкого герцогства издревле, принадлежавшее этому роду. Поэтому вполне возможно, что в Ралтоне определенные новости уже известны, и нас там могут ожидать большие проблемы. Ну а в свете скорой попытки переворота нас могут попытаться снова атаковать и не единожды. Я нахмурился. Если бы не угроза гражданской войны, мы бы никуда не спешили. Но времени нет. Двигаться мы будем довольно медленно. Нас будут тормозить телеги с трупами и пленными. Поэтому у вас будет около двух дней на то, чтобы завершить тут все дела и попытаться догнать нас. Ну, а в случае чего вы уничтожите этот город. Если это не сделаю раньше вас я. Все это время молчавший от хирт кровожадно улыбнулся и громко прошептал. Я уже дрожу в нетерпении. Похоже, не я один тут такой психопат. Отдохните до захода солнца и начинайте. Вопросы можете задавать. Орехитос, она днем уже один лагерь уничтожила. Адхирд медленно скосил взгляд на указанную жрицу. И Ситас, напряженно смотрящая на четверых храмовников, решила заговорить. «Может, брат, ты сам поговоришь с А то она желает оставить с нами остаток своей миссии и настроена решительно. Даже со мной разговаривала. Хорошо, Иситос, начинай собираться. Будем выдвигаться, как только стемнеет. Если вопросов нет, все свободны. Когда они вышли, я стянул тонкую кожаную перчатку с левой руки и сжал пальцы в кулак. Рука как будто мерзла и немножко немела, восстановив кровоснабжение, снова надевая перчатку. Я бросил еще один взгляд на тело архимагистра и вышел вон. Следом за мной неслышными тенями следовали вампиры, глядя себе под ноги. Я дошел до своей палатки, остановился перед одним из двух стражей из отряда Орехитес и в раздумьях стал рассматривать его доспех. Правда, тут же осознав, что это его сильно нервирует, повернулся Кейрин и сказал ей «Вызови Ирмель, и начинайте собираться». Она кивнула и дотронулась за своей Сергееву. Высшие вампиры заглянули в палатку и, убедившись, что все в порядке, сменили отритасов на входе. Отодвинув полок, я зашел вовнутрь и почти без сил упал на раскладушку. Да что же это такое? Собрав все силы, Я сел и, создав мощное исцеление, обратил его на себя. Практически сразу пришло облегчение. Опять стягиваю перчатку и осматриваю левую кисть сначала обычным зрением, а потом магическим. Ничего необычного. Энергетическая структура не повреждена, но явно... Что-то не так. Исцеление – самое мощное лечебное заклинание в моем арсенале. Оно подстегивает регенерацию организма до невероятного уровня. Для короткоживущих существ часто его использование значительно сокращает срок жизни, что для Эльдаров – умирающих лишь на войнах или от несчастных случаев убийств является смешным при перекачке маны данное заклинание способно даже реконструировать организм в широких пределах восстановление утерянных конечностей полное обновление организма и как следствие некое внешнее омоложение то есть тем, что я вбухал в себя можно было вытянуть с того света десяток смертельно раненых солдат. Вообще медицина в этом мире развита слабее, чем на Земле. Если о бактериях кто-то еще знали, то вирусы были неизвестны. Их просто считали необычной разновидностью первых. С одной стороны немного странно, а с другой – Сепсис легко лечится слабеньким лечебным заклинанием, насморк и грипп тоже. А ведь есть не только более мощное заклинания, способные почти сразу на поле боя поставить на ноги тяжелораненных солдат, но есть и разнообразные продукты местной фармацевтики. Некоторые из них нужны пить, другие втирать. Ну а Третье вдыхать, и ведь ни одно из них не является традиционным для моего понятия антибиотиком. В палатку заглянула Эйрин и, встревоженно глянув, на меня спросила. — Пришла Ирмиэль Рисе, с вами все в порядке? Я посмотрел ей в глаза и ответил, не знаю. «Пускай ее!» Княгиня отошла в сторону и придержала полок для прохода светлой. Спустя секунду в проходе появилась Ирмель. Подойдя ближе, она произнесла «Приветствую вас, раз. «Я тоже испытываю огромное удовольствие, видя вас, присаживайтесь!» Я плавным жестом указал на один из раскладных стульчиков, стоящих рядом с моей кроватью, и, подождав, пока она сядет, продолжил. Мне сказали, что вы хотели меня видеть. — Да, я хочу оставить своих Эльдаров с частями в вашей армии. Мой голос был сначала тих, но быстро набрал силу. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу гарантировать не только безопасность членам миссии, но даже жизни. Здесь будет полномасштабная войсковая операция с применением сильнейших заклинаний. Многое из того, что здесь будет происходить, вашим подданным не стоит видеть. Это и секреты, и тактика, магия. Или, может, вы имеете полномочия для заключения полноценного союза между нами? Нет? Я третье лицо в синем лесу. Глава дипломатической миссии. И требую, чтобы... Эльмиэль Не вы здесь, главное. Вы не моя богиня, чтобы мне приказывать, и не моя сестра, чтобы меня просить. Если ты забыла, я сейчас на войне, и мне плевать на твои требования и желания. Я верховный арир храма Элос. Будет так, как я скажу. А если ты меня вынудишь то мы замотаем вас всех в снотворный шелк и, завязав сверху подарочный бантик, вручим ваши дела дипломатам Сетар. Надеюсь, вопросов больше нет? Я попытался успокоиться и продолжил спокойным голосом, благо Ирмиэль недовольно молчала. Прошу простить за эти эмоции. Я еще до конца не отошел от последствий ранения. Я понимаю. Но как тогда вы поступите с освобожденными? Солдаты замотают их в снотворный шелк и после завершения операции либо догонят нас, либо доставят их в сетар. Начинайте собираться, с заходом солнца мы выступим, мы, я отправлюсь с вами. Город Ралтон это оплот герцога Таунри. Вполне возможно, что вам понадобится поддержка. Во взгляде светлое мелькнула странная смесь из разочарования и беспокойства. Но если есть угроза нападения, почему мы не подождем окончания войсковой операции и не выдвинемся вместе с твоей армией? Проимперские силы, опираясь на герцога Таунри, собираются в ближайшие дни совершить переворот в этом королевстве. Если мы промедлим и король Каршлана сменится, то мы окажемся отрезаны от Аласри. Миссия Иситас может быть провалена, а вас придется тянуть или обратно в Ольверистас, или, я даже не знаю, начинать войну с Каршланом. Уничтожать города и примкнувшие к новой власти армейской части, захватывать портал силой, или пробиваться через весь Каршлан дальше на запад, к границе с Ешар, а там, что ждет нас за границей, или идти на северо-запад через пол королевства Каласри. К концу мой голос скатился до шепота. Ермель побледнела и проговорила, «Я все поняла. Пойду. Нужно собираться. Да, иди, попытайся вооружить своих гражданских. Трофейного оружия у нас с навалом. Может, хоть что-то подберут. И растормоши своих преподавательниц из-за ласры. Я понимаю, что они многое пережили, но боевые маги могут скоро понадобиться. Рефлексировать будут, пребывая в безопасности. Хорошо. Она поднялась со стульчика и кивнула мне, прощаясь. Сразу после того, как она вышла, заглянула Эйрин и произнесла ⁇ Оша раз, собирайтесь ⁇ Скоро вампиры будут снимать палатку. Я кивнул и встал с раскладушки. Вздохнув, я склонился над горкой своих разобранных вещей и оружия. Сверху них сиротливо лежало сложенное адамантовое копье архимагистра. Пока место для него в футляре есть... Но куда его девать после? Отдать в шестой храм? Пусть его разберут оружейники и попытаются узнать его секреты. А пока... — Эйрин! — тихо позвал я, прекрасно знаю, что моя тень слышит ее. Практически неразличимое движение за спиной, и ее голос звучит совсем рядом. — Да, Ашарас. Повернувшись, я протянул короткую трость Эйрин. В ответ на ее вопросительный вопрос поясняю, пусть она будет пока у тебя. А по прибытии в Ольверистас передашь его оружейникам шестого храма. Я надеюсь, что они сумеют разобраться в том, как оно работает. Поверни вот это кольцо, и оно разложится в копье. Для стрельбы нужно воткнуть тер вот сюда и подать примерно тысячу эргов маны тьмы. Вот еще одна загадка. Как архимагистр из него стрелял? Обладал огромным даром к тьме? Или у него были какие-то накопители? А как будет стрелять Эйрин? дар князей более многогранен, чем у высших вампиров, и не состоит лишь из смерти, но все же. Сколько у тебя в потенциале тьмы? Полторы тысячи. На один выстрел. Плохо. Если у архимагистра были накопители, заберешь их, Себе. Она согласно склонила голову и одним движением закрепила копье у себя на спине. Я отвернулся и, быстро собрав свои вещи и оружие, вышел из палатки. Эрин сложил раскладную походную кровать. Я сильно удивился, увидев, что в сложенном состоянии она была размером с небольшую на толстую книгу. И вышла следом. Вампиры, похоже, ждали только этого. Палатка сразу потеряла форму и опала на земь. На моих глазах ткань выпустила воздух и сама сложилась в очень небольшой квадратный сверток. Княгиня подобрала его и произнесла. «Я верну это Иситос». Как жаль, что мне придется соблюдать конспирацию из-за того, что я должен до мелочей в вещах не отличаться от перевооруженного отряда со серх, Я не взял в миссию все эти очень приятные мелочи. Раскладную кровать, самораскладывающийся шатер или палатка. Магические светильники, в принципе, если так подумать, то конкретно они не были уж так нужны. По ночам здесь очень светло. И разнообразные иные приятные мелочи. Отсутствие определенной походной роскоши меня бесит. О, Сария Харна, я припомню тебе все мои походные тяготы. С трудом успокоившись, я вздохнул и, еще раз перебрав свои вещи, отправился искать мисса. Нашел я его довольно быстро. Он довольно рослый, крупный и заметно выигрывал в массе среди других хисн. Однако просыпаться он не захотел. Пришлось руками открыть его левый глаз и долго выговаривать в его равнодушный взор. «Давай, давай, просыпайся! Ау! Мы скоро выдвигаемся!» Мисс попытался отгородиться от мира, закрыв морду лапами, что не помешало мне. Продолжать зудеть в его ухо, в конце концов мисс сдался И начал вяло шевелиться, потягиваться и зевать. Сев он совсем как человек, потер свою морду правой лапой И с видимым трудом сфокусировал на мне свой взгляд. «И чем ты занимался, пока я валялся раненый?» Мисс выразительно зевнул. Подхватив его сбрую, которую кто-то снял с него и положил рядом, я стал почти бегать вокруг своей пантеры, заново ее закрепляя. Вокруг солдаты, косясь на меня, выполняли разные стадии моих хлопот. Завершив, я заскочил на мисса и мы выдвинулись за продовольствием и водой. Когда я закончил возню с припасами, до меня неожиданно дошло, что до выхода еще есть прорва времени, а делать-то лично мне и нечего. Наш караван состоял из шести телег. На двух были уложены тела мертвых светляков, На еще двух разместили одурманенных пленных магов и немного уцелевших неодаренных людей, а на оставшейся паре поедут освобожденные. Светлые вооружились не только трофейным человеческим оружием, кому-то повезло обнаружить в ворохе людских вещей образцы явно эльдарского происхождения. Судя по мрачной решимости, мелькавшие в глубине глаз светлых, если что, они будут драться до последней капли крови. Ну что ж, я рад, что они решили отбросить в сторону горделивые маски милосердия и все прощения. Не захотев мешаться под ногами своей сестры и Ирмиэль, Я решил немного поухаживать за своим оружием. Да, адамант и метрил не окисляются, а вот сопутствующие металлы и сплавы с их добавками могут, правда, только если технология была нарушена. К счастью, поверхностный осмотр не выявил следов ржавчины или чего-то подобного. Ложемент и ножны тоже были в превосходном состоянии, похоже, Эйрин или кто-то из ее вампиров приложил к этому свою руку и магию. Со вздохом взявшись за арбалет, я быстро разобрал его и, тщательно упаковав, сунул поглубже в поклажу снова запрыгнув на мисса, я понял что последнее приготовления завершаются в повозке были запряжены четверки трофейных коней а разведки уже и след простыл наша часть лагеря была уже собрана, но вместо него прибывшие хромовники устанавливали свой Эйрин с вампирами и личами всюду сопровождала сестру. Командиром поддержки Атритасов Вайерс в связи с гибелью шаяххи и переводом того в отряд Эйрин стала молчаливая жрица по имени Аршань. Именно она будет моим мнимым командиром, когда я применю заклинание «Вторая кожа» отодвинувшаяся аж воротон. Спустя еще минуту ожидания пришел приказ из Ситтас. Выдвигаемся. И с последними лучами так ненавистного нами белого солнца мы тронулись из лагеря.